Она сказала спасибо одними губами, без голоса. Слова «пока не отвоюемся» прозвучали для нее напоминанием, что люди смертны. И не рано ли старшему лейтенанту Евстигнееву удочерять девочку, когда у него впереди еще неоконченная война? Она сдерживала себя, но любовь и страх так завопили внутри нее, что все-таки вырвались наружу. Вы только не отсылайте его от себя, если можно. Пусть с вами и дальше будет. И снова повторила. Если можно. Можно-то можно, подумал Серпилин. Да вот почему-то нельзя. Все-таки решилась, заговорила об этом. Все остальное, наверное, заранее обсудили вдвоем. А это нет, это взяла на себя. «Только ему не говорите, что я вас просила», — сказала она, подтверждая догадку Серпилина. «Адъютантом ему у меня не быть», — сказал Серпилин. «Неудобно и нельзя для нас обоих. А на смерть его никто посылать не собирается. Через две недели напишет тебе, где и кем, и насколько жизнью доволен». Жена сына вздохнула. Серпилин все еще мысленно называл ее так. Вздохнула, качнула головой, словно сама себе ответила на какой-то вопрос и, подняв глаза на Серпилина, сказала. — Мне ехать надо, а то не успеем сегодня. Где жених -то — Где жених-то твой? — вставая, спросил Серпилин. — Небось, у машины дожидается. — Провожу тебя до него. — Нет, он в ЗАГСе. Очередь занял. Какая же теперь там очередь? Идя рядом с ней, по дорожке спросил Серпилин. А там все вместе, одна очередь, объяснила она. И Серпилин вспомнил, что ЗАГС — это ведь не одни женитьбы и рождения, а еще и разводы и смерти. Главное теперь во время войны — смерти, справки для единовременных пособий. «Справки для пенсии. Да, конечно, там много народу». И, подумав, что не больно-то весело расписываться в общей этой очереди, сказал ей. «Завтра, когда через Москву поеду, заеду чарку за вас выпить. Коньяк мой, а ты картошки поджарь с луком. Здесь завтракать не буду, расчет на тебя. Найдется». Найдется. У меня и консервы есть. Вы когда приедете? А ты когда с ночной смены вернешься? Она покраснела. Меня отпустили сегодня. Я не иду. Обменялась с подругой. Потом отработаю за нее. К девяти ровно приеду. Серпилин подумал, что сегодня у них последняя ночь с Евстигнеевым. Когда будет следующее, неизвестно, и добавил. — Анатолий, скажи, чтобы не ездил сюда, за мной. Пусть машину пришлет к 830 чтобы прямо к корпусу подъехала. А сам ждет там у тебя, ясно? — Хорошо. — Слушай-ка, — вспомнил Серпилин, когда они уже подходили к воротам. — Имею к тебе просьбу. — Какую? — спросила она с готовностью. Обрадовалась, что у него еще и теперь может быть к ней какая-то просьба. «Анатолий тебе про моего отца объяснял?» — говорил. «Теперь, выходит, отец меня уже не застанет. Пусть у тебя становится, если приедет. Я знаю, Анатолий предупреждал. Походи за ним несколько дней, как тебе работа позволит. Все же он не молодой, семьдесят семь». «Хорошо», — Анатолий говорил, — «я все сделаю». «Ну, а в случае чего...» Думаю, тебе соседка поможет. Как с ней живете? Ничего. Не сразу с запинкой, сказала она. Вижу, не договорила. Не ладите, что ли? Не отладим. Видимо, ей не хотелось говорить то, что предстояло сказать. Ладим, когда не выпивает. Как так выпивает? У Серпилина не вязалось в голове одно с другим. Воспоминания о соседке Марии Александровне, какой он ее видел, когда приезжал хоронить жену, и мысль, что эта женщина стала выпивать. С чего вдруг и на какие заработки? Жена сына пожала плечами. Она на Ивакопункте через сутки работает, дежурит, а сутки дома. Не всегда, конечно, выпивает. Хлеб меняет? Вещи одну за другой продает. И давно это у нее. Как сын осенью на фронт уехал. То, что сын соседки Гриша уехал на фронт, Серпилин знал. Не только знал, но и готов был помочь ему уехать. Но помогать не понадобилось. Новый командир той гвардейской дивизии, который раньше командовал его отец, сделал все сам. Удовлетворил ходательство и зачистил мальчика в музыкантскую команду. Гриша тогда написал Серпилину, что музыкантскую команду это только по штату, а на самом деле его берут в дивизионную разведку. Обещал писать еще, но больше не написал. Как видно, короткая его привязанность к Серпилину здесь, в Москве, Заменилась теперь там, на фронте, другими посильнее. Так и должно быть. Тем более, если оказался среди хороших людей. А почему среди плохих? Конечно, среди хороших. А вот мать, оставшись одна, выходит, сплоховала. Кто бы мог подумать? «Поговорю с ней завтра утром», — сказал Серпелин. «Не поговорите». Она сегодня с обеда на сутки дежурить уйдет. Уже не увидите ее. — Что же делать? Надо повлиять на женщину, — подумал Серпилин. — Написать ей, усовестить, пригрозить, что сообщу сыну? Но у кого рука подымется написать в армию мальчику, что мать его пьет с горя от того, что муж погиб, а сын на фронте? — Ты бы хоть приглядывала за ней, — неуверенно сказал Серпилин. «А что, я не гляжу?» И на работу к ней ходила в свой выходной. Говорила, чтобы повлияли. «А как удержишь, когда она через сутки дома, а я каждый день на работе?» «Да, вот еще что», — вспомнил Серпилин. «Там в шкафу набор на сапоги и отрез на шинель лежат». «Лежат, я нафталином пересыпала», — сказала Аня. «Отдай их отцу, когда приедет». Анатолий говорит, что обносились они там. Аня молча кивнула. «Ну ладно, до завтра», — сказал Серпилин, когда они дошли до ворот. Жена сына остановилась, словно ждала от него еще каких-то слов перед тем, как поедет в ЗАГС. Но говорить было уже нечего. Она уехала, а он, придя в комнату, сел за стол и положил перед собой вынутый из полевой сумки блокнот. Надо было, если отец приедет, оставить ему письмо.